Санский мух, Братух, не обессудь, но ты везешь шпану Когда водила протянул аук Все мои волки делают ауф Ауф Ауф Ауф Все мои волки делают ауф ペタパチン Место. Помню, кто тут хинкс, так кто гниды из детства. Буду с вами честь, это дело честь. Выстрелы на местном, это уличный оркестр. Я пришел к тебе, ты не ждала. Без меня тут тишь доглая. Тиш мама, мама, мы ведь не шпана. не шпана, мы просто пацаны в удобных штанах. Каждый новодел как удаливка. Это не веселая картина. ハウスキム。